Событие сорок четвертое. «Куда бежишь?» «В министерство, наводить там порядок». «Ого, а как то туда пробилась?» «Устроилась работать уборщицей». Пока все это взрывалось, бронекатера ушли на правый берег туманной и баржу за собой утащили. В бинокль было видно, как спора по сходням длиннющим вбегают японцы на борт этих посудинок. «Длина кораблика около 20 метров и ширина метра три с половиной. Игла эдакая». «На нем две башни. Одна с пушкой небольшой, вторая с пулеметом или пулеметами». «На этот раз набили катера от души. Ага, понятно. Баржу отцепили и решили возить десант только катерами. Правильное решение. Есть у японцев умники. Без баржи времени в два раза меньше уйдет на переброску подкрепления». Ну и что, что подкреплять нечего. Командование у японцев этого еще не знает. Хорошо, что поднялся ветерок. И сдул, как мановением руки с туманной туман. Дрехт смотрел за катерами в бинокль. Приказ Якимушкину дал не стрелять. Приплыли на нашу сторону и стали выпрыгивать солдатики серо-зеленые. По ощущениям, так те же 150-180 человек. Справится Светлов с диверсантами своими». Японцы выскочили из реки на берег, и опять с криками банзай понеслись на штурм Сопки. Дурость чистейшая. До вершины метров четыреста, а то и пятьсот. Столько человек, чего-то еще крича при этом, просто не сможет пробежать с винтовкой и полными подсумками патронов. Сдохнет на полдороге. Японцев понять можно, они видели, что случилось с предыдущим десантом с высотки 242, и думают, что берег обстреляли. Вот и хотят обстреливаемый участок пробежать скорее. Ну а дальше и кусты есть, и выходы скалы из земли. Можно продвигаться медленно и вдумчиво. Пару раз бахнуло. Видимо, последние мины или гранаты сработали. Самураи еще резвее побежали в гору. И вот тут произошло то, чего Брехт, если честно, то не предполагал. Японцы разделились на два приблизительно одинаковых отряда, и один остался штурмовать сопку «Пулеметная горка», а второй цепочкой потрусил к сопке «Заозерное», огибая небольшое озерцо «Сюйму». Сопка «Заозерное» чуть дальше и западнее. Блин, а ведь там всего два десятка погранцов, несколько их командиров и точно нет пулеметов. Им не справиться с девятью десятками японцев». Эх, вернуть бы время назад да перебить, как и планировал раньше всех японцев еще на катерах. Чем сейчас может помочь? Стоп. Там у его горба почти два десятка его бойцов. Не диверсанты. А так, с миру по нитке. Но сто процентов красноармейцев его батальоны имеют значок «Ворошиловский стрелок второй ступени». А это значит, что нужно бросать тут зенитчиков и продвигаться за подкреплением, а оттуда на сопку за озерное. Спасать пограничников». «Якимушкин!» — решился Брехт. «Туточки!» тфу Этого не переделаешь!» «Действуй, как договорились. Обстреляй по очереди все три катера. Баржи, я так понял, не будет. Обстреляй и руки в ноги. Уходите на сопку!» «На катерах пулеметы и пушки. Могут и в ответ стрельнуть. Катера не топить и из строя специально не выводить. Нужно уничтожить живую силу». Ты своей сенокосилкой всех самураев просто сметешь в воду скотеров. Есть смести в воду. Только сразу уходите. Три пушки у них. Ну, все, Якимушкин, командуй. Я погранцов выручать. Брехт хлопнул зенитчика по плечу и побежал вокруг сопки пулеметная горка к верблюжьему горбу. Трусцой побежал. До вершины за озерный два километра. Начнешь как спринтер, так и сдохнешь, не добежав. Да еще Томпсон, сволочь американская, по спине при каждом шаге бьет. Не только англичанка гадит, вот и американка тоже. Почти и не запыхался. Правда, один раз предательский корень подножку подставил. Хряпнулся и локоть падая расшиб. Выдал в лагере стакан холодного чая и дальше побежал. В лагере только два повара и летчик с истребителя и пять Бросился к брехту, тоже повоевать хочется. «Сиди здесь, не время». Отмахнулся от него Иван Яковлевич и потрусил к горбу. «А сколько там народу? Что ты и не считал? Каждый день сам новых заказывал, а вот в цифру это в голове не складывалось». «Ну вот, пару минут есть. Посчитаем. Комиссар, три строителя железнодорожника, четыре, четыре сапера, восемь, слесарь-оружейник, девять. Пусть Брехт будет десятым. Кто еще?» «Ага, два военврача». Так себе сила, но стрельбу сдали на отлично, хотя китаец не боец. Нет, его брать не нужно, он буддист, и ему нельзя убивать людей. Пусть в лагерь возвращается 11. Стоп, он ведь двоих ребят из колхозного взвода заказал. Снабжать отряд рыбой. Просто завалили. Один раз зашли с бреднем и на неделю обеспечили ограниченный воинский контингент свежей рыбкой. Колхозники в батальоне уже три года и мало чем уступают остальным бойцам. Да, летом крестьянствуют, а соседи не до весны осваивают суворовскую науку, побеждать вместе с остальным батальоном. Тринадцать. Все, что ли? А, забыл. Летчик же к нему прибежал. Значит, механикой его балабанов забрал. Правильно, сейчас каждый человек на счету. Ну, выходит, четырнадцать человек вместе с ним. Народ нашелся, где и должен быть. По-разному себя вели. Кто сидел, спокойно грыз веточку, кто круги нарезал. «Отряд, за мной!» Подбежав, махнул им рукой Иван Яковлевич и потрутил к западному спуску с сопки. Далеко еще до вершины Созерной. Сама она на карте отмечена как высота 155,1, но до подъема на сопку сначала нужно в ложбину спуститься, а потом в довольно крутую гору бежать. А военврачи и комиссар Балабанов ни хрена не лучшие стайры в стране. «Эх, продержится ли погранцы? Может, шинели снять?» Нет, холодно. Вспотеют люди, а потом простынут. Уже поднимаясь по восточному склону за озерной, услышали винтовочные выстрелы на вершине. Ну, значит, есть еще кому стрелять. Больше не заботьтесь о том, отстанут спутники или нет, Иван Яковлевич добавил. Надо успеть. Там его Томпсон сейчас. Ох, как нужен.